Личные дела. Вполне возможно, что увлекшись новой игрушкой, городом, Петр пытался вылечить сердечную рану, измену Анны Монс, многолетней любовницы, уже почти что царицы. Ибо из-за длительных отсутствий Петра и даже вестей от него, милая Анхин сочла себя свободной от каких-либо обязательств и стала принимать ухаживание других мужчин, например, посланника Кениксека. Годы-то шли, а семьи все не было. Но Петр вернулся, и все пошло по-прежнему. Редкие встречи, долгие разлуки, многочисленные интрижки Петра с другими дамами и недамами. Об измене своей официальной возлюбленной царь узнал лишь пять лет спустя, в 1703 году, да и то случайно. Кениксик, сопровождавший Петра в поездке по Неве, утонул. При нем нашли любовные письма Анны и медальон с ее портретом. Петр, и мысли, не допускавшие о том, что ему можно изменить, пришел в ярость. Нет, он еще не дошел до того, чтобы рубить изменницам головы. Позже будет и это. Но Анну Монс посадили под жесткий домашний арест. Отобрали все дорогие подарки, дом и деревни. Наверное, действительно любил, если так мягко наказал за измену, приравниваемую государственной. И всецело занялся военными действиями и строительством города, выкинув изменницу из головы и сердца. Удивительно, что король Карл проявил редкую беспечность и совершенно не обращал внимания на что-то затевавшую Россию. Она его уже не интересовала. В 1704 году, после взятия Дерпта и Нарвы, когда Россия закрепилась в Восточной Прибалтике, на предложение заключить мир Петр I получил отказ. Кто же заключает договоры с несуществующим противником? Точнее, с таким, существование которого надменно игнорировалось.